Глава 17. Сейчас, когда температура упала, но сил подняться с кровати еще не было, у Егора появилось время подумать. Подумать обо всем и, наконец-то, принять окончательное решение. Вчерашний сон про собаку был не совсем обычным. Это он понял сразу. Потому что в этом сне у Егора появилась такая мысль, которая никогда раньше в голову не приходила. Самое страшное — то, в чем есть тайна. То, чего не знаешь или на что не смеешь посмотреть и по-детски зажмуриваешься. Значит, надо открыть глаза и не бояться, а попытаться понять. Итак, чего он боялся в последнее время больше всего? Если не брать в расчёт их с Лёлькой путешествие на катере и всё то, что было с ним связано, самым страшным Егору казалось, в общем, понятно, то, о чём ему писали в электронных посланиях, а особенно в последние СМС-ки. Письма, едва прочитав, он отправлял в корзину. А из-за сообщения на мобильник даже сломал телефон. Почему? потому что не хотел думать об этом, а пытался сделать вид, что ничего не произошло. Как в детстве, когда, оказавшись в неприятной ситуации, повторял заветные слова «Меня здесь нет». Но в том-то и дело, что здесь Егор был. Первое электронное письмо он получил за три дня до отъезда. Адрес отправителя был незнакомым, Ну, Егор машинально кликнул мышкой на конвертик, и послание открылось. «Ты знаешь мою тайну, а я твою. Хочешь поменяться?» Егор недоуменно пожал плечами и удалил текст. «Наверное, спам», — решил он. «Заманивают на какой-нибудь сайт. А зайдешь — вирусы стадами полезут». Странным ему показалось только то, что... Никаких интернет-ссылок в письме не было. В тот же день вечером пришло второе послание. «Если ты не будешь молчать, я тоже не буду». «Думаешь, я рискую больше?» Это Егору уже не понравилось, потому что скрывало в себе какую-то угрозу, пусть непонятную, расплывчатую, но все же. На следующий день Егор открывал почтовый ящик с неприятным ощущением холодка в желудке. И не зря. Теперь угроза стала явной и вполне конкретной. «Пойдешь свидетелем в суд, снова окажешься в детском доме». Егор даже не заметил, как на щеках выступили красные пятна, а руки стали влажными и липкими. «Так вот в чем дело». Как он сразу-то не догадался, из-за чего ему шлют эту мерзость? — Может, ответит, что я никуда не пойду? — подумал Егор. А потом представил себе, как отправится к Петру Васильевичу и начнет мямлить и заикаться, что он не сможет, что... Нет, про письма он, конечно, промолчит. И как тогда объяснить свой отказ? Тем более старик его ни о чем не просил. Егор сам предложил. Петр Васильевич, наверное, ничего не скажет. Но про себя подумает, что Егор — самый настоящий трус. Сначала струсил, когда на Петра Васильевича напали, теперь побоялся давать показания. Нет, это уж слишком. Раз решил, значит, надо идти. В смысле, не к Петру Васильевичу извиниться, а в суд. Иначе Егор просто не сможет спокойно жить дальше, понимая, что он трус. Хотя о каком спокойствии говорить, если тебе пишут такое? Снова оказаться в детском доме — это, пожалуй, пострашнее, чем считать себя трусом и предателем. Или нет? Что родители Егора усыновили, от него никогда не скрывали. Да и глупо было бы скрывать, потому что он был не таким уж маленьким и кое-что помнил. Хотя бы тот самый омерзительный запах подгоревшей каши и лица своих товарищей по несчастью. Скрывать-то не скрывали, но и говорить об этом в доме было не принято. Может быть, чтобы не травмировать лишний раз ребенка, а может просто потому, что не видели смысла. Зачем? Егор называл родителей мамой и папой, а маленькую Лёльку — сестрёнкой. Они любили его, а он — их. То есть сначала Егор привязался к маме и сестре, а отца попаивался. Он вообще относился к мужчинам с опаской. Мама была родной и уютной, Лёлька казалась забавной и трогательной, а отец... Всё-таки первое время... Отец держался на расстоянии. Или Егору так казалось, потому что мама сидела дома, а папа с утра до вечера пропадал на работе. Отношения с отцом сложились после истории с чашкой. Егор запомнил ее до мелочей, хотя ему было тогда четыре года. С вечера Лелька хныкала и капризничала. Мама поставила ей градусник и ужаснулась, Чтобы сбить температуру, девочки дали лекарство и сделали компрессы на лоб и на запястье. Она заснула, но утром температура поднялась еще выше. Мама металась по квартире, собирая какие-то вещи, а отец лихорадочно названивал по телефону. Егор в ужасе забился в угол кровати, накрылся одеялом с головой и не вылезал. Ему было очень страшно за сестренку. А еще что уж там скрывать за свою новую уютную жизнь? Наконец в дверь позвонили. До Егора донеслись взволнованные голоса родителей и успокаивающий незнакомый бас. Через несколько минут дверь хлопнула, и в комнате появился отец. — Не бойся, — сказал он Егору. — С Лёлей все будет хорошо. Егор высунул нос из-под одеяла «А где она?» Отец помолчал, будто что-то решая про себя. «В больнице. Мама уехала с ней». Егор посмотрел на отца и всхлипнул. «А ты? А я сегодня останусь дома», — объяснил отец. «С тобой».